Параграф второй. Научное исследование кусков пола на кровь. Научным исследованиям на кровь подвергались пять кусков пола: один из комнаты под цифрой 1 и четыре из комнаты под цифрой 2. Они производились в двух разных учреждениях. Одно исследовало все куски, где я усмотрел кровь. Необходимо иметь в виду, что кусок пола из комнаты под цифрой 1 описывается в следствии в пункте 1 протокола 17-18 февраля 1919 года, остальные куски в пунктах 2, 3, 5 и 6 того же протокола. В актах научного исследования первый условно значится под цифрой 297, остальные под цифрами 298, 299, 300 и 301 с употреблением, где нужно букв русского алфавита. Другое исследование по требованию Сергеева изучало часть от последнего из указанных выше кусков я излагаю результаты исследования языком подлинных актов а химика микроскопическое исследование подозрительные пятна на доске номер 297 были так малы в особенности пятно в области карандашного очерчивания у края доски что представлялось сомнительным, дадут ли они положительную реакцию с гвояковой настойкой. С другой стороны, если бы реакция оказалась лишь слабо положительной, возникло бы сомнение, не вызвали ли её вещества, соскоблённые со исследуемой доски, входящие в состав краски, древесины, шпаклёвки и тому подобного. Поэтому необходимо было предварительно убедиться, Не даст ли положительной реакции с говояковой настойкой вещество самой доски со слоем половой краски? С этой целью мною была соскоблена вычищенной предварительно полукруглой стамеской часть крашенной поверхности доски номер 297 в том месте, где не усматривалось никаких подозрительных пятен. Соскоб в количестве, превышающем то количество, его какое могло дать подозрительное пятно, был обработан в фарфоровой чашке, лично мною вымытой с предварительной обработкой чашки хромовой смесью, 1-процентным аммиаком. Аммиак 20-процентный от фирмы Kalbaum в Берлине. Точно разбавлен чистейшей дистиллированной водой мною приготовленной путём перегонки аптекарской дистиллированной воды после прибавки к ней серной кислоты и марганцово-кислого калия. Последние реактивы чистейшие H2SO4 от Тинтелевского завода в Петрограде. 1%-ного аммиака. Прибавлено было 2 кубика. После шестичасового размачивания жидкость профильтрована через очень малый фильтр. Воронка предварительно вымыта хромовой смесью и дистиллированной водой. Фильтр и соскоб промыт 5 кубиками чистейшей дистиллированной воды. Фильтр собран в предварительно вымытую и прокаленную платиновую чашку. Фильтрат выпарен путем медленного нагревания чашки, таким образом, что чашка стояла на медном воздушном шкафу, внутри которого температура поддерживалась не выше 80 градусов Цельсия. После испарения воды к сухому остатку прибавлено 0,2 кубических сантиметра, 60-процентный уксусной кислоты. 2 кубических сантиметра ректификованного спирта в 97°, градусов, 1 кубический сантиметр гвояковой свежеприготовленной спиртовой настойки и 1 кубический сантиметр озонированного скипидара. Желтоватый цвет смеси не изменился в течение 50 минут. Параллельно с этим испытанием было произведено испытание реактивов, а именно сделана смесь: 1 кубический сантиметр 60-процентной уксусной кислоты, 3 кубических сантиметра 97-градусного спирта, 3 кубических сантиметра гвояковой настойки свежеприготовленной 1-процентной и 3 кубических сантиметра озонированного скипидара. Желтоватый цвет смеси не изменился в течение 60 минут. По дозонированным скипидарам подразумевается долго стоявший на свету в открытом сосуде пожелтевший французский скипидар. Кроме всего, одновременно и параллельно с вышеописанным испытанием со скобы доски номер 297 были произведены испытания того же способа с соблюдением всех тех же условий опыта, Но с прибавкой к соскобу разведённой в 1000 раз человеческой крови, сохранившейся до того 3-4 дня в количестве 0,1 кубического сантиметра, 0,3 кубического сантиметра, 0,5 кубического сантиметра и 1 кубического сантиметра. Результат получился следующий: Экстракт из соскоба, к которому было прибавлено 0,1 кубического сантиметра разведенной крови, вызвал весьма слабое зеленое окрашивание говояковой реактивной смеси спустя 15 минут. Экстракт из соскоба с 0,3 кубического сантиметра разведенной крови вызвал немедленное, ясное, отчетливое зеленое окрашивание крови, говяжья ковая реактивная смесь в зелёное окрашивание реактивной смеси наступило ещё яснее с экстрактом соскоба к которому было прибавлено половина кубического сантиметра разведённой крови и наконец экстракт соскоба к которому было прибавлено 1 кубический сантиметр разведённой крови вызвал немедленное темно-синее-зеленое окрашивание гвояковой реактивной смеси. Таким образом, мной установлено, что соскоб половой доски номер 297 с окрашенной ее поверхностью самостоятельно не дает реакции с гвояковой настойкой, и что несомненная положительная реакция получилась при нахождении в соскобе 0,3 кубического сантиметра разведенные в тысячу раз человеческой крови. После сего приступлены к испытанию подозрительных пятен, имевшихся на вещественных доказательствах. Часть доски номер 297 имеет на крашенной поверхности два пятна в области карандашных очерчиваний. Одно около середины доски, называемое это пятно 297А, и другое у края доски 297-Б. Часть доски номер 298 имеет кровяной потёк без сгустков засохшей крови по каналу пули, засевшей в доске, и 24 февраля извлечённой пуля была извлечена в моём присутствии, называем его номер 298-Б. Другое подозрительное пятно на доске 298 имеет у входа в сквозной пулевой канал. Так как это пятно очень незначительно, но и доска расколота по ходу пулевого канала. По вскрытию канала в нём усмотрен подозрительный потёк, являющийся продолжением подозрительного пятна, накалявшегося у входа в пулевой канал и доходящий до половины канала. С густков в засохшей кроев потёки не усмотрено называем этот потёк номер 298Б Часть доски номер 299 имеет сквозное пулевое отверстие так как у его краёв подозрительные пятна очень невелики то доска расколота по пути пулевого канала при раскалывании доски обнажился однако не весь пулевой канал а лишь нижняя его часть равная приблизительно половине всего канала. По пути всего канала усматривается подозрительный потёк, являющийся продолжением подозрительных пятен у входа в канал. При этом засохших сгустков крови в потёке не обнаружено. Часть доски номер 300. Для испытания на присутствие крови взять соскоб с 100 поверхности доски которая образует половую щель и на которой виден частичный пулевой канал. На этой поверхности доски усматривается подозрительный потек с весьма малыми сгустками засохшей крови. Часть доски номер 301 представляет собой край доски. Недалеко от поверхности ребра, образующей половую щель, Есть ложе пули вынутой 24 февраля 1919 года. Область ложа пули окрашена подозрительным потёком, который распространяется непрерывно и на поверхность доски, образующую паловую щель. При извлечении пули откололся осколок доски, к каковому необходимо приложить к своему месту дабы видно было, что пятно уложа пули и потёки на щелевой поверхности доски непрерывно переходят друг в друга. Потёки на щелевой поверхности местами переходят в весьма тонкие засохшие изгустки. Таким образом, лис испытания гваяковой настойкой для получения кристаллов гемина, кристаллов Тейхмана, были подвергнуты подозрительные пятна. 297А, 297Б, 298А, 298Б, 299, 300, 301. Скоблены целиком пятна номер 297А, номер 297Б. А остальные, то есть номер 298А, 298Б, 299, 300 и 301, ввиду их большой величины и для оставления материала для испытания по Улен-Хуту были сделаны лишь частичные соскобы. Соскобы каждой отдельной фарфоровой чашки предварительно хорошо вымыты и после обработки хромовой смесью смочены несколькими каплями чистейшей дистиллированной воды, а затем двумя кубическими сантиметрами 1%-ного аммиака. После шестичасного настаивания жидкости профильтрованы фильтры номер 589 чёрная лента диаметром 5 см фабрики Шлейхеры и Шюлля. Воронки после обработки хромовой смесью хорошо вымыты. Фльтраты экстрактов приняты в предварительно вымытые и прокалённые платиновые чашки. Фильтры и соскобы промыты два раза небольшим количеством чистейшей дистиллированной воды. Промывные воды, собранные в те же платиновые чашки по принадлежности, таким образом, в каждой платиновой чашке образовалось от 5 до 8 кубических сантиметров жидкости экстракта. Для производства дальнейших испытаний необходимо было подвергнуть полученные экстракты концентрации, каковая произведена путём испарения воды и других летучих веществ например, аммиака, нагреванием. Нагревание происходило таким образом, что платиновые чашки с экстрактами поставлены были открытыми на верхнюю поверхность медного воздушного шкафа, внутренняя температура которого не превышала 80 градусов Цельсия. Когда содержимое чашек уменьшилось приблизительно до 2 кубических сантиметров, у номеров, 297А и 297Б и до 3-4 кубических сантиметров у номеров 298А, 298Б, 299, 300 и 301 нагревание было прекращено. Для производства испытания Гвояковой настойкой было поступлено следующим образом. Из каждой платиновой чашки отлито в промоченные совершенно чистые пробирки приблизительно по половине кубического сантиметра испытуемых экстрактов. В каждую пробирку прибавлено затем по 0,3 кубического сантиметра 60-процентной уксусной кислоты смеси испытанной каждой синей лакмусовой бумажкой изготовленной из азалитмина реакция везде оказалась резко кислой затем прибавлено по 2 кубических сантиметра свежеприготовленной 1-процентной гвояковой настойки 1 г резины гераиси 99 г 95-градусного этилового спирта с последующим фильтрованием и по 2 кубических сантиметра озонированного скипидара. Резко положительную реакцию дали номера 298А, 298Б, 299, 300 и 301, выразившуюся в том, что реактивная смесь приобрела немедленно тёмно-синее окрашивание. Явственно отчётливую реакцию дал номер 297А. Немедленно появилось отчётливое светло-синее окрашивание реактивной смеси. Номер 297Б около половины кубического сантиметра экстракта, как указано выше, дал неясные изменения цвета гвояковой смеси. Поэтому испытанию гвояковой настойкой подвергнуто всё содержимое платиновой чашки, то есть весь экстракт из подозрительного пятна. Сделано было так: ко всему экстракту прибавлено 1/2 кубического сантиметра ледяной уксусной кислоты, после чего жидкость приобрела резко кислую реакцию на лакмусовую бумажку. 2 кубических сантиметра гвояковой 1%-ной настойки и 2 кубических сантиметра озонированного скипидара. Немедленно появилось слабое синее окрашивание реактивной смеси, отчётливо видимое при сравнении с контрольной смесью из 1/2 сантиметра уксусной кислоты плюс 2 сантиметра гвоздиковой настойки плюс 2 сантиметра озонированного скипидара. Вследствием описанных испытаний гвояковой настойки явилась установка присутствия крови в подозрительных пятнах вещественных доказательств номера 297А, 297Б, 298А, 298Б, 299, 300 и 301. Для большей наглядности полученных результатов привожу таблицу. В кои из верх описанных результатов показаны по принадлежности номера фарфоровых чашек, в коих производилась экстракция крови из подозрительных пятен, номера платиновых чашек, куда принимались экстракты и промывания воды и цвет экстрактов. Чтение таблицы опущено. Таким образом, испытание подозрительных пятен номер 297Б является законченным вследствие израсходования самого вещества пятен. Дальнейшие исследования оставшихся экстрактов направлены было на получение кристаллов гемина. Тайхмановская реакция Для этой цели содержимое платиновой чашки номер 8, то есть экстракт подозрительного пятна номер 297А, ввиду малого его количества и полной прозрачности, был подвергнут испытанию без какой-либо дополнительной обработки следующим образом. Весь экстракт перенесён на предметное стекло, тщательно вымытое после обработки хромовой смесью, Перенос экстракта на предметное стекло совершён так: в середину стекла наносились особой маленькой пипеткой две-три капли экстракта, которые испарялись досуха. На образовавшееся пятно вновь наносилось две-три капли экстракта и вновь испарялись. И так до тех пор, пока весь экстракт не оказался на предметном стекле. Испарение жидкости производилось нагреванием предметного стекла на верхней поверхности медного воздушного шкафа, внутри которого поддерживалась температура не выше 40 градусов Цельсия. Когда весь экстракт был перенесен на предметное стекло, к последней его капле прибавлено несколько пулинок мелко истертого химически чистого хлористого натрия. Когда влаги на стекле осталось очень немного, испарение её, высыхание препарата закончено при комнатной температуре. Пятно увлажнено было совсем путём трения о него едва смоченным в чистейшей дистиллированной воде концом стеклянной палочки и прикрыто покровным стёклышком так, чтобы оно несколько припыдымалось, достигнуто это нанесением на предметное стекло нескольких совершенно чистых песчинок морского песка. Под покровное стекло впущена стеклянной палочкой такое количество ледяной уксусной кислоты, чтобы всё пространство между предметным и покровным стеклом ею наполнилось. Нагрета осторожно на очень малом огне пламени фитильной спиртовой горелки до начала появления пузырей пара. После сего производилось медленное испарение уксусной кислоты путем оставления предметного стекла на медном шкафу, внутри которого поддерживалась температура не выше 40 градусов Цельсия. Цвет жидкости между стеклами был светло-буроватый. Наблюдение под микроскопом за появлением кристаллов гимина производилось каждые 5, 10, 15 минут. Однако таковых усмотрено не было ни только до момента, когда жидкости между стёклами осталось очень мало, но и тогда, когда почти вовсе испарилась ледяная уксусная кислота, вновь введённая между стёклами. Таким образом доказать, что тонкое подозрительное пятно номер 297А является пятном человеческой крови не удалось устанавливается ли что это пятно равно как и пятно номер 297Б кровины пятна с главными количествами экстрактов оставшихся от испытания с гвояковой настойкой и полученных от пятен номер 298А, 298Б, 299, 300 и 301. До производства с ними реакции Тайхмана была проделана следующая операция, имеющая целью возможную очистку кравиного пигмента от примесей, каковыми могли быть, например, экстративные в слабом аммяке составные части дерева. Как с экстрактом каждому отдельно было прибавлено сперва по небольшому количеству слабого раствора чистейшего танина Цербезоэра, фабрика Кальбаум в Берлине. Затем прибавлялась по одной капле 1-процентная уксусная кислота с последующим погружением в перемешиваемую жидкость весьма тонкой синей лакмусовой бумажки. Прибавление уксусной кислоты было прекращено по достижении слабокислой реакции у всех экстрактов. К этому моменту из растворов выпали рыхлые хлопчатые осадки, окрашенные в красновато-бурый цвет, причём интенсивность и оттенок окраски осадков в различных платиновых чашках не были одинаковыми. Наименьшие по величине Но ну, наиболее чисто окрашенные в красноватый цвет осадки образовались в чашках первый римская и первый арабская номера 298Б и 300. Остальные три осадка номера 298А, 299 и 301 были больше и по объёму, но имели более серый оттенок по цвету. Все осадки были трижды промыты чистейшей дистиллированной водой, которые были прибавлены предварительно малише и количество раствора танина и уксусной кислоты. Промывка осадков производилась следующим образом: содержимое платиновых чашек перелито в помеченные номерами чашки пробирки для центрифугирования. После оседания осадков в них сливалась стоявшая над ними прозрачная бесцветная жидкость. К осадкам вновь прибавлялась вода, после чего пробирки встряхивались и оставлялись в покое до нового оседания осадков. Когда после третьей прибавки воды последняя была слита, осадки подвергнуты испытанию по способу Тейхмана. Особыми пипеточками, изготовленными мною для каждой пробирки отдельно, Осадки, заключавшие все еще много воды, наносились по каплям на совершенно чистые предметные стекла, помеченные алмазом, номерами платиновых чашек. Стекла укладывались затем на медный воздушный шкаф, имевший внутри себя температуру не свыше 40 градусов Цельсия. Когда одна капля высыхала, на то же место наносилась новая вода, до тех пор, пока не оказалось, что на предметном стекле находилось достаточное количество вещества. Дальнейшая подготовка препаратов и наблюдение за появлением кристаллов гемина производились совершенно так, как описано выше при испытании пятна 297А. При этом все испытываемые экстракты, то есть номера 298А, 298Б, 299, 303 и 301 дали тайхмановские кристаллы гемина. Образование выпадений из раствора кристаллов гемина шло не во всех случаях одинаково легко. В то время как экстракты номер 298Б и 300 особенно 300 образовали довольно скоро указанные кристаллы остальные номер 298А, 299 и 301, в особенности 298А, образовали их труднее. Замечено было, что кристаллы гемина образовывались особенно трудно, не скоро или не с первого приготовленного препарата. Из тех экстрактов, которые содержали в приготовленных микроскопических препаратах много жироподобных или жировых микроскопических капелек. Цвет, выпаривающийся в этих случаях жидкости, заключавшийся между предметным и покровным стеклами, был бурый, а консистенция, выпарившаяся между стеклами до малого объема жидкости, была густая и вязкая. По-видимому, из соснового дерева досок извлекались одновременно с веществом крови ещё смолистые вещества. Следует заметить, что полученные во всех случаях кристаллы гемина были ромбической формы, разные величины, иногда длинные, иногда короткие, иногда очень крупные, чаще всего весьма мелкие. Совершенно правильную форму они имели при начале их образования. Но как только образование кристаллов началось, то почти всегда уже на следующий день не удавалось найти в старых препаратах, виденных на кануне красивых, правильных кристаллов гемина, а вместо них были либо увеличенные кристаллы, потерявшие резкую очерченность на концах, либо друзы кристаллов, чаще всего в виде снапов. Друзы эти состояли чаще всего из правильных ромбических пластинок. То есть из тех же кристаллов гемина, но сросшихся вместе. Рассматривание микроскопических препаратов производилось с цейсовским микроскопом без выдвигания трубы с окуляром Гюйгенса номер 4 и объективом D. Таким образом, настоящим исследованием установлено, что кровиноподобные пятна и потёки На вещественных доказательствах номер 298, 299, 300 и 301 образованы кровью и при том человеческой.